Эпилог «Зачем мы сюда приехали?» Амада огляделся вокруг. Что изменилось за эти годы? Да ничего. Та же пещера, та же площадка. По-прежнему молодое дурачье целуется в укромных уголках. Правда, больше никто пока не пропадал. Фиола, мне надо кое о чем тебе рассказать. Амада себя не щадил. Честно рассказывал, и как обижался на отца, и как был молодым дураком. Наверное, именно здесь я начал взрослеть, когда понял, как мы подло поступили с Паулиной. — Ты с тех пор искупил этот проступок? — Знаю и что она меня не винит тоже. Дураком я был, потом поумнел, но... Фиола, я все равно был паршивым мужем и отцом. Я все время был занят на работе. Я поздно приходил домой, я не уделял внимания Альбе и Карлосу. Жена меня постоянно ревновала. Зато они могли жить и ничего не делать». Альби не приходилось работать на фабрике или что-то шить на дому, к примеру. Твоему сыну не надо было побираться или воровать. А их поступки ты для себя выбрал. Они тоже. Я, наверное, таким и останусь. Понимаешь, мне нравится моя работа. Мне нравится распутывать дела, восстанавливать справедливость, разбираться в том, что произошло. Я не гений, как Шальвейн, но я хороший специалист и на своем месте. А место это неспокойное, и работа у меня будет ненормированная, и зарабатываю я не так, чтобы много. И что? Амада только головой покачал и достал из кармана коробочку. Открыл. Блеснул крупный розовый бриллиант кулона, который ему подарил лично его величество. От премии отказываешься. «Ну так хоть для невесты возьми». От подарка для Фиолы Амада отказаться не смог. Хотелось ее порадовать. «Красиво!» Амада и за себя порадовался. Фиола видела кулон, но отнеслась спокойно. Оценила красоту, а не стоимость. Альба сказала бы, «Какой дорогой!» «Фиола, Амадина Ксарес, ты за меня замуж. выйдешь? Конечно. Фиола даже не сомневалась. Развод. Дело скорого времени, процесс уже начался. Семья Риалонов Фиолу приняла. Араконы, конечно, не в восторге, но ситуацию тоже поняли. Особенно после того, как Амада посвятила их в ситуацию с завещанием Патрисио Ксароса и рассказал, каким путем Альба его добилась. Тут уж и Адан Аракон пожалел, что доченьку не порол в детстве. Но это было и прошло. А сейчас Амада смотрел на Фиолу, стоящую перед ним в простом светло-зеленом платье, а лучи солнца били ей в спину, окутывали плащом, просвечивали рыжие локоны, и Фиола казалась частичкой солнечного света, невероятно красивой и столь же недосягаемой. «Я тебя люблю», — тихо сказала Фиола. Я знаю, женщинам не надо признаваться первыми, но я тебя люблю. Плевать на правила. Амада наконец-то решился, притянул к себе девушку и поцеловал. Я тебя тоже люблю. Позволишь? Да, конечно. Фиола приподняла волосы, и бриллиант занял свое законное место на ее шее. Скользнул в ямочку между ключицами, сверкнул, вызывающе и ярко. Но глаза девушки все равно сияли ярче звезд и бриллиантов. Амада склонился в поклоне. «Ритана, вы позволите?» «Я позволю вам все, что угодно, Тан. Наверное, это было странное зрелище. Пещера, море». Скалы, небольшая площадка перед черным провалом в подземелье и танцующая пара. Он и она над морем в солнечных лучах. Танго, только танго. Танец любви, страсти, жизни. Жизнь продолжалась, прекрасная во всей ее непредсказуемости. Маэстро музыку.